Глава 13. Диалог между Джонсом и Партриджем. Честные приверженцы свободы несомненно извинят нам длинное отступление, которое мы позволили себе в конце предыдущей главы, чтобы никто не вздумал пользоваться нашей историей для подтверждения самого пагубного и бессовестного учения, какое когда-либо проповедовало изворотливое духовенство. Обратимся теперь к мистеру Джонсу, который, когда буря утихла, попрощался с его египетским жилищем, усердно поблагодарив за ласковое обращение и любезный приём, и отправился в Ковентри, куда одному из цыган велено было его проводить, так как ещё не рассвело. Сбившись с пути, Джонс проехал вместо 6 миль 11 буш в части по таким отвратительным дорогам, по которым спешить даже за поветухой не было никакой возможности. Поэтому он прибыл в Ковентри только около 12 и до двух никак не мог снова сесть в седло, потому что почтовых лошадей достать было нелегко, а конь и проводник вовсе не думали торопиться подобно Джонсу, а скорее подражали спокойному Патрикджу. Последний же, лишённый возможности подклепиться сном, Поизулосо со каждым случаем подкрепляться всеми другими способами. Ничто его так не радовало, как приближение к гостинице, и ничто так не печалило, как необходимость покинуть её. Джонс поехал теперь на почтовых. Согласно нашему обычаю и правилам Лонгина, последуем и мы за ним на почтовых. Правило Лонгина сформулировано в его трактате о возвышенном Из Ковентри он отправился в Давинтри, из Давинтри в Стратфорд, а из Стратфорда в Дансстебл, куда приехал на другой день почти ровно в полдень, через несколько часов после отъезда оттуда Софии. И хотя ему пришлось пробыть там дольше, чем он желал, дожидаясь, пока неторопливый кузнец подкуёт для него лошадь, однако он твёрдо надеялся догнать свою возлюбленную. Сент-Олбинсе, основательно рассчитав, что его светлость остановится в этом городе пообедать. Окажись его расчеты правильными, он, по всей вероятности, догнал бы своего ангела в названном городе. Но, к несчастью, лорд приказал приготовить обед у себя в Лондоне, и, чтобы поспеть туда вовремя, распорядился выслать ему навстречу свежих лошадей в Сент-Олбинс. Поэтому, когда Джонс туда прибыл, Ему сказали, что карета с шестёркой уехала уже часа 2 тому назад. Если бы даже были готовы свежие почтовые лошади, а готовых лошадей не было, то и тогда карету очевидно уже нельзя было бы догнать, и потому Партридж решил, что приспело время напомнить спутнику о вещи, им как будто совсем забытой. Что это была за вещь, читатель легко догадается, если мы ему сообщим, что с самого отъезда из трактира где он встретился с проводником Софьи, Джонс съел всего только одно вареное яйцо, потому что на свадьбе у цыган пировал только его ум. Хозяин всецело разделил мнение мистера Партриджа. Услышав, как тот просит своего друга остаться и пообедать, он горячо его поддержал и, взяв назад ранее данное обещание немедленно достать лошадей, начал уверять мистера Джонса, что, заказав обед, он не потеряет ни одной минуты, так как обед будет готов гораздо раньше, чем лошадей приведут с пастбища и покормят на дорогу овсом. Жонц наконец согласился подождать, убеждённый главным образом последним доводом хозяина. И на огонь была поставлена баранья лопатка. Покуда она жарилась, Партридж, приглашённый своим другом или господином к нему в комнату, начал ораторствовать. Поистине, сэр, вы заслужили любовь мисс Вестерн, если мужчина вообще может заслужить любовь женщины. Ведь какие надо иметь запасы любви, чтобы подобно вам жить этим чувством без всякой иной пищи. Я, наверное, съел за последние сутки в 30 раз больше вашей чести, и всё же до смерти проголодался, потому что ничто так не возбуждает аппетит, как путешествие, особенно в такую холодную, сырую погоду. А между тем ваша честь, не знаю от чего, прибывает видно в добром здравии. Никогда ещё не видел я вас таким молодцом и таким свеженьким, как сейчас. Должно бы действительно вас кормить любовь. И отлично кормит патрич, отвечал Джонс. Разве не послала мне вчера судьба великолепное лакомство? Неужели ты думаешь, что этой драгоценной записной книжкой я не могу быть сыт гораздо более суток? Возне здесь в ней есть довольно для того, чтобы много раз сытно покушать. Судьба послала нам её как раз в ту минуту, когда карман вашей чести, кажется, совсем опустел. Что ты хочешь этим сказать? вознегодовал Джонс. Надеюсь, ты не считаешь меня настолько бесчестным. Даже если бы деньги эти принадлежали кому-нибудь другому, а не мисс Вестерн, бесчестным, сохранит Бог, чтобы я подумал так о вашей чести. Васкликул Партрич. Однако что ж тут бесчестного? Позаимствовать малость на текущие расходы, если впоследствии у вас будет полная возможность вернуть деньги, уважаемые леди. Ну, понятное дело, вам надо будет во что бы то ни стало их вернуть, и чем скорее тем лучше. Но что же худого по пользоваться ими теперь, когда вы в них нуждаетесь? Пусть бы ещё эти деньги принадлежали бедняку, тогда другое дело. Но такой богатой даме, они, наверное, не нужны особенно теперь, когда она едет с лордом, который, разумеется, доставит ей всё необходимое. Но, допустим даже, что она нуждается в бездерелицах, так ведь всего-то ей не нужно. Ну, я бы дал ей кое-что, только я позволил бы скорее в себя повесить, но не заикнулся бы о находке до того, как получить собственные деньги. Ведь в Лондоне я слышал, без денег пропадёшь. Понятно, если бы я не знал, чьи это деньги, я бы, пожалуй, подумал, что они дьяволы бы, и побоялся бы ими воспользоваться. Но ведь владельцы их, вы знаете, и они достались вам честно. Так расстаться с ними начисто, когда они вам до зарез нужны, значило бы бросить вызов судьбе. Вряд ли можно надеяться, что она еще раз так вас побалует, потому что фортуна, ну, к вам перфектъ est bonna. Фортуна никогда не бывает доброй постоянно, латински. Делайте как угодно и не обращайте внимания на мои слова. Только повторяю, я дал бы скорее себя повесить, но не сказал бы находки ни полслова. Из этого я могу заключить, партидж, сказал Джонс, что вешать есть занятие non longa oleanum, а феваллер, студиас. Не слишком чуждое занятие с циволой латинской. Вы должны были сказать: "Аленус", перебил Иопартид. Я помню это место из грамматики: "Комунис Аленус, Имунис Вариес, Кассивус Сервиунт". Фразау вообще чужды, неприкосновенны сочетаются с разными падежами, латинской, Партридж понимает неправильно, думая, что эти слова служат разным падежам, то есть не склоняются. «Помнишь да не понимаешь», — возразил Джонс, «но говорю тебе, друг, уже не по латыни, что кто нашел чужую собственность и, зная владельца, своевольно удержал ее, тот заслуживает «in for consentia» изречется не меньше, чем если бы украл её инфора консенте перед судом совести латинской. А что касается вот этого билета, составляющего собственность моего ангела и находившегося в её милых ручках, то я ни под каким видом не отдам его никому, кроме неё, хотя бы даже был голоден как псы и не имел другого средства утолить свой зверский голод. Надеюсь, что мне удастся это сделать ещё до того, как я лягу в постель. Но если бы даже не удалось, я приказываю тебе, если ты не хочешь навречь моему недовольству, не смей больше заикаться о такой презренной гнусности. Я бы и не заикнулся, если бы считал это гнусностью, отвечал Партридж, потому что, поверьте, мне противна всякая подлость не меньше, чем другому. Но вы, может быть, в смыслете в этом больше меня. Хоть правду сказать я не думал, что прожив столько лет и пробыв так долго школьным учителем, я не в состоянии различить «фас от нефас» — благочестие от нечестия латинской. Но, видно, век живи, век учись. Помню, мой старый учитель, человек глубочайшей учености, говаривал бывало «Поль ле ма тетте, край таун из мае да скалон» тот перевод означает, говорил он нам, и внучек может иногда получить бабушку яйца высасывать. Поле лиматеты, возможно, это големаття получился партриджа из греческой пословицы: многознание не научает. Cape Town is my daskalom фраза представляет собой набор искажённых греческих и английских слов. «Немного же вышло проку из моей жизни, если и теперь еще меня надо учить грамматики. Может быть, молодой человек, вы еще перемените ваше мнение, когда доживете до моих лет. Помню, когда я был молокососом двадцати двух или трех лет, я считал себя таким же умным, каков я теперь. Поверьте, я всегда учил школьников читать «Алиэнус», и мой учитель поступал точно так же». Партридж мало чем способен был рассердить жонцы. Но мало что могло так же поколебать самомнение Партиджа. К несчастью, однако, воим это удалось. Мы уже видели, что Партидж не мог выносить нападок на свою учёность, а Джонс не мог отнестись спокойно к некоторым фразам вышеприведённой речи. Посмотрев на своего спутника презрительно и зло, что случалось с ним довольно редко, Джонс сказал ему: Латрич. Я вижу, что ты старый самодовольный дурак. Не будет прескорбно, если ты окажешься ещё и старым плутом. Если я был бы убеждён в последнем так же твёрдо, как убеждён в первом, то давно бы уже с тобой расстался. Благоразумный педагог дал уже выход своему негодованию и быстро присмирел. Он попросил извинить его, если он сказал что-нибудь оскорбительное потому что такого намерения у него никогда не было. Но Nemo Omnibus Horis Sappet. Никто не может быть всегда рассудительным в латинской. Джонс страдал многими пороками, свойственными людям с горячим нравом, но зато был совершенно чушь холодной злобы. Если друзья не могли не сознаться, что темперамент у него немного вспыльчивый, то даже враги должны были признать, что он отходчив. Он ничуть не был похож на моряча, чьё волнение жесточе и опаснее, когда буря миновала, чем во время самой бури. Не раздумывая, Джонс принял извинения Партиджа, пожал ему руку, наговорил самым милостивым видом кучу ласковых слов и в то же время осудил себя за свою выходку весьма сурово, хотя, может быть, далеко не так сурово, как его, вероятно, судят многие из наших почтенных читателей. Партридж был чрезвычайно обрадован, потому что его опасения, не оскорбил ли он Джонса, рассеялись, а гордость была вполне удовлетворена извинениям Джонса, которые он тотчас же отнес к наиболее задевшим его словам. «Разумеется, сэр», — ворчал он в полголоса, — «ваши знания во многом превосходят мои, но что касается грамматики, то в этой области, мне кажется, я могу бросить вызов любому смертному». Да, мне кажется, что грамматику я знаю как свои пять пальцев. Ничто не могло в такой степени усилить удовольствие, которое бедняга в ту минуту испытывал, как появление на столе превосходной бараньей лопатки, от которой клубом шёл пар. Вдовы, гостившие с путешественники наши снова с сериного шадей и направились в Лондон.